«Мой милый брат», — сказал король, поднимая герцога Олбани, когда он наклонился поцеловать ему руку. «Мой любезный брат, к чему такие церемонии? Разве оба мы не сыновья Стюарта Шотландского и Елизаветы Мор?» «Я это помню», — сказал выпрямляясь Олбани, — «но оставаясь любящим братом, не забываю и об уважении, которое должен оказывать королю». «Правильно, очень правильно, Робин», — ответил король. «Трон, как высокий и голый утес, где не пустит корней ни куст, ни цветок. Добрые чувства, нежные привязанности, в них государю отказано. Король не вправе от души обнять родного брата, не смеет дать волю любви к сыну». «Таково в известном смысле проклятие величия, мой государь», — сказал Олбани. «Но небо, отдалив от чрезмерной близости с вашим величеством кое-кого из членов вашей семьи, подарило вам множество новых детей, весь ваш народ». «Увы, Роберт, — отвечал король, — твое сердце более подходит для суверена, нежели мое. С высоты, куда меня вознесла судьба, я смотрю на скопище моих детей, как ты назвал их. Я люблю их». Я им желаю добра, но их много, и они от меня далеки. Увы, даже у самого ничтожного из них есть дорогое существо. Кто-то, кого он может прижать к сердцу, на кого может излить свою отцовскую любовь. Но все, что может дать король народу, подобно улыбке, с какой смотрит солнце на снежные вершины Грэмпианских гор, Далекая, холодная улыбка. Увы, Робин, наш отец ласкал нас, А если и бронил бывало, То в тоне его слышалась доброта, А ведь и он был таким же, как я, монархом. Так почему не дозволено мне, как ему, Исправлять блудного сына не только строгостью, но и лаской? «Когда бы ласка не была испробована, мой государь, — возразил не таким тоном, точно ему самому было больно от этих слов, — тогда, разумеется, в первую очередь следовало бы прибегнуть к мягким способам воздействия. Ваша милость, лучше всех можете судить, достаточно ли долго мы применяли их и не пора ли перейти к более действенным средствам, к суровости и запрету. «Всецело в вашей королевской власти применить те меры к герцогу Роцию, какие, по вашему мнению, должны в конечном счете оказаться наиболее благотворными и для принца, и для королевства». «Это безжалостно, брат», — сказал король. «Ты мне указываешь трудную тропу и понуждаешь меня вступить на нее, не предлагая притом своей поддержки». «Она всегда к услугам вашей милости», — возразил Олбани. Но мне, менее чем всякому другому, пристало толкать вашу милость на суровые меры против вашего сына и наследника. Не ко мне ли, если, не приведи Господь, оборвется ваш род должна перейти роковая корона? «Не подумают ли и не скажут ли тогда запальчивый надменный Дуглас, что Олбени посеял распри между своим царственным братом и наследником шотландского престола, чтобы расчистить путь к престолу своим собственным детям?» «Нет, государь, я готов пожертвовать жизнью, служа вам, но я не могу ставить под удар свою честь». «Ты правильно говоришь, Робин, очень правильно!» — подхватил король, спеша придать собственное толкование словам брата. «Мы не должны допускать, чтобы эти могущественные и опасные лорды заметили что-то похожее на раздор в королевской семье. Этого надо избежать во что бы то ни стало, а потому попробуем мы дальше быть нисходительными, в надежде, что безрассудный эроций исправится». Я иногда наблюдал в нем, Робин, зачатки, которые стоит взлелеть. Он молод, совсем еще молод, он принц, и в той поре, когда кровь бурлит. Мы будем с ним терпеливы, как терпелив хороший наездник с норовистым конем. Дадим ему и сжить эту легкость нрава, и ты первый будешь им доволен, как никто. По своей доброте... Ты осуждал меня за излишнюю мягкость. Этого недостатка у Роция нет. Головой поручусь, что нет, — ответил жестко Олбини.